Помогательные органы глаза. Мышцы глазного яблока, фасции, глазницы. Различают четыре прямые мышцы глазного яблока. Верхнюю, нижнюю, медиальную и латеральную. Две косые, верхнюю и нижнюю, а также мышцу, поднимающую верхние века. Все они поперечно-полосатые. Прямые мышцы глаза начинаются в глубине глазницы, вокруг отверстий зрительного канала а так называемого сухожильного кольца, а прикрепляются к склере глазного яблока впереди его экватора. При своем сокращении каждая прямая мышца поворачивает глазное яблоко, смещая зрачок в свою сторону. Верхняя косая мышца глаза начинается также от сухожильного кольца, на своем пути перебрасывается через костный выступ, ось, На лобной кости или соединительно тканное колечко и прикрепляется к глазному яблоку позади экватора. При своем сокращении она вращает глазное яблоко, смещая зрачок вниз и в бок. Нижняя косая мышца начинается от нижней стенки глазницы и прикрепляется к глазному яблоку также позади экватора, поворачивая глазное яблоко. Она смещает зрачок вверху и вбок. Мышца, поднимающая верхние века берет начало от верхней стенки глазницы и вплетается в кожу и хрящ верхнего века. Глазное яблоко в заднем его отделе покрыто соединительно-тканной пластинкой, теноновой капсулой, которая образует так называемое влагалище глазного яблока. Влагалище сращено с фасцией, покрывающие мышцы глаза. Со склерой же глазного яблока оно образует щелевидное пространство, называемое эписклеральным. Наличие эписклерального пространства обеспечивает хорошую подвижность глазного яблока в разных направлениях при сокращении глазных мышц. В глазнице, кзади от глазного яблока, отделенное от него влагалищем находится жировая клетчатка. Она носит название «жирового тела глазницы» и служит для глаза своеобразной подушкой, выполняющей роль амортизатора. В толще жирового тела проходит глазному яблоку его мышцы, нервы и сосуды. Веки. Латинское «palpebrae», греческая «bleparon». Верхняя и нижняя имеют форму пластинок, могут легко смыкаться и закрывать глазное яблоко. На каждом веке различают переднюю, заднюю поверхности и свободный край, ограниченный передней и задней гранями, ребрами. Конец 396 страницы. Своими свободными краями верхние и нижние веки ограничивают глазную щель, щель век у которой различают заостренный латеральный угол глаза и закругленный медиальный угол глаза. В области медиального угла глаза имеется выступ розового цвета – слезное место, а ниже слезного места – углубление, называемое слезным озером. Вблизи слезного места на верхнем и нижнем веке расположено по небольшому возвышению слезному сосочку, а на нем отверстие – слезная точка. На свободном крае века сзади от передней грани, укреплены ресницы и расположены отверстия выводных протоков сальных и видоизмененных потовых желез. Передняя поверхность века покрыта кожей, под которой лежат пучки круговой мышцы глаза. В толще каждого века находится, выполняющая опорную функцию, плотная соединительно-тканная пластинка. Она названа «хрящом века». В хряще имеются сальные железы, майбомиевые железы, протоки которых и открываются на свободном крае век. Между хрящом и круговой мышцей глаза расположен тонкий слой рыхлой соединительной ткани. Задняя поверхность век выслана соединительной оболочкой век, конъюнктивой век. Она имеет розовый цвет, по внешнему виду сходна со слизистой оболочкой, а по происхождению является измененной кожей. Конъюнктива переходит с век на видимую часть склеры, где называется конъюнктивой глазного яблока. Конъюнктива век и конъюнктива глазного яблока вместе образуют мешок конъюнктивы, в котором различают верхний и нижний своды. Над верхними веками находятся брови. Они представляют собой Кожные возвышения, покрытые волосками. Слезный аппарат состоит из слезной железы и слезовыводящих путей, к которым относятся слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток. Слезная железа, гландула лакрималис, находится в одноименной ямке в верхнебоковом углу глазницы. Она секретирует слезу. Проходящая через железу сухожилия мышцы, поднимающие верхние века, разделяет ее на две части – глазничную и вековую. Выводные протоки слезной железы открываются в конъюнктивальный мешок в наружной части верхнего свода конъюнктивы. Выделяющаяся слеза омывает передний отдел глазного яблока и затем скапливается в слезном озере. Отсюда, по слезным канальцам, она оттекает в слезный мешок, а из него по носо-слезному протоку в полость носа. Слезные канальцы, верхний и нижний, начинаются каждой на слезном сосочке слезной точкой, проходят в соответствующем веке и открывается в слезный мешок. Слезный мешок расположен в ямке в области медиально-нижнего угла глазницы и, суживаясь, переходит в носо-слезный проток. Носослезный проток находится в одноименном костном канале и открывается в полость носа под нижней носовой раковиной. Конец 397 страницы. Слеза выделяется непрерывно в небольшом количестве. Секреция ее резко усиливается при разных раздражителях роговицы и народными частицами, попадающими в глаз вредными примесями в воздухе и другими, а также при некоторых эмоциональных состояниях. В таких случаях часть слезной жидкости не успевает оттекать по слезовыводящим путям и скатывается через нижнее веко.